В Москве он находился до начала декабря и собственными глазами видел отъезд Грозного в Слободу. Примечание. Смотрите в Любич Романович В. Сказание иностранцев о России в 16 и 17 столетиях. Санкт-Петербург, 1843 год, страница 15 25 декабря 1564 года Барберини прибыл в Нарву, а летом следующего года вернулся в Антверпен. Находясь там, он и составил свое послание относительно московских дел, адресованное родственникам в Италию. Смотрите в «Любич Романович. В». «Сказание иностранцев о России в XVI и XVII столетиях, Санкт-Петербург, 1843 год, страница 38, Гамель и англичане в России, страница 73, дата, выставленная издателем в конце послания, июнь 1568 года, по-видимому, ошибочна». Из текста письма следует, что оно было написано через два месяца после возвращения автора из Москвы в Амстердам, то есть в июне 1565 года. Конец примечания. Барберини сообщает интересные сведения о приказном управлении Московии, о печатном деле на Руси, о нравах русского народа. Интересно, что итальянский купец посетил типографию первопечатника Ивана Федорова и принял от него заказ на партию типографской краски. Пискаревский летописец представляет собой поздний летописный свод, составленный в Москве в 20-х годах XVII -го века. Примечание. Смотрите. Яковлева О.А. «Пискаревский летописец. Материалы по истории СССР. 15-17 века. Том 2. Издательство Академии наук СССР. Москва, 1955 год. Страницы 13-14. Конец примечания. Вопрос о значении и степени достоверности этого источника – вызвал известные разногласия в литературе. Яковлева О.А. полагает, что в основе летописца лежат воспоминания какого-то московского приказного человека и что это воспоминания очевидца, охватывающие период с конца 30-х годов XVI века до 1612-1615 годов. Примечание.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 за указанный период, слишком разнородны по стилю и политической направленности, а следовательно, не могут быть приписаны одному автору. Примечание. Тихомиров, М.Н., Пискаревский летописец, как исторический источник о событиях XVI-XVII веков «История СССР, номер 3, 1957 год», Страница 113. Конец примечания. Последний вывод представляется нам не совсем верным. Наряду с легендарными мотивами, Пискаревский летописец включает в себя много достоверных сведений об опричнине. По летописи В 7077 году царь Иван сослал Старицкого в, в Нижний Новгород, затем вызвал его на Богану и там опоил зельем вместе с женой и дочерью. Примечание. Пискаревский летописец. Страница 78. Конец примечания. Факт ссылки Старицкого в Нижний Новгород засвидетельствован разрядами и записками очевидцев. Примечание. Разряды. Лист 349. Оборотный. Послание Таубе и Крузе. Страницы 45-47. Конец примечания. Современники Таубе и Крузе утверждали... Будто со старецким были казнены четверо его детей. Примечание. Послание Таубе и Крузе, страница 47, конец примечания. По Курбскому погибли сыновья князя Владимира. Примечание. Курбский. История. Риб, Том 31, страница 286. Конец примечания. Значительно более достоверны сведения Пискаревского летописца, совпадающие с источником документального происхождения, синодиком опальных Грозного. Примечание: Смотрите: Скрынников РГ, Синодик опальных царя Ивана Грозного как исторический источник. В сборнике вопросы истории России в xvi xviii веках. Ученые записки ЛГПИ имени Александра Ивановича Герцена, том 278, Ленинград, 1965 год, страница 74, конец примечания. Пискаревский летописец оказывается единственным источником, помимо синодика, в котором точно названо место казни князя Старицкого В.А., Согласно Пискаревскому летописцу, царь передал сыну Старицкого Василию Дмитровский удел. Этот факт подтверждается Кирилло-Белозерским летописцам XVI века. Примечание. Смотрите «Тихомиров М.Н. Малоизвестные летописные памятники XVI века. Исторические записки. Том X». Страница девяносто конец примечания. В Пискаревском летописце указана дата погребения Старицкой Е. 7078 год. Не вызывающее сомнений. Рассказ летописца о казнях в Москве верно датирован 7078 годом и в деталях совпадает с описаниями современников. Сведения о казни 120 человек подтверждаются как синодиком опальных, так и свидетельством очевидцев казни. Примечание. В 1570 году в Москве было казнено 120-130 человек по синодику, 116 человек по шлихтингу, 130 человек по штадену. Смотрите, Скринников РГ... Синоде Копальных, страница 33. Конец примечания. Среди записей летописца легендарными представляются сведения об отравлении царицы Черкасской М. и убийстве Василия Старицкого после пожалования ему Дмитрова. Примечание: Пискаревский летописец, страница 78. Конец примечания. Тихомиров, М.Н., подвергает сомнению сведения Пискаревского летописца о другой казни на Москве в год воцарения Семеона Бекбулатовича. Примечание. Смотрите, Тихомиров, М.Н., Пискаревский летописец, страница 117 -я. конец примечания. Но сопоставление этих сведений с синодиком опальных подтверждает... Осведомленность летописца. Синодик опальных князя Петра Куракина, Иона Бутурлина с сыном и с дочерью Дмитрия Бутурлина, Никиту Борисова, Протопоп подъячих три человеки, простых трех человек. Протасия Михайлов Юрьев. Примечание. Смотрите «Скрынник ФРГ», «Синодик опальных», страница восемьдесят пятая, конец примечания, Пискаревский летописец «Положи царь опалу на многих людей, боярина князя Петра Куракина, Протасия Юрьева, владыку Наугородского протопопа Архангенского, Ивана Бутурлина, Никиту Бороздина, Архимарита, Чудовского и иных многих «казниша». Примечание. Пискаревский летописец, страница 81 Конец примечания. Пискаревский летописец не точно определяет время казней в Москве и воцарения Симеона, так как оба этих известия записаны под заголовком того же году», а выше помечена «Дата». 7081 год. В действительности описанные казни имели место во время реставрации опричных порядков в 7083-1575 году. Списки казненных в летописце и синодике в основном совпадают. Летописец уточняет, что казненный протопоп служил в Архангельском соборе Новгородский владыка Леонид был центральной фигурой крупнейшего судебного процесса середины 70-х годов. Вопреки летописи, он умер в опале в тюрьме за месяц до описанных казней. Примечание. Смотрите, скрынников РГ, Синоди опальных, страница 61 конец примечания. Чудовский архимандрит был учеником и преемником Леонида и подвергся опале, вероятно, вместе с ним. Среди всех летописных источников Пискаревский летописец дает наиболее полные и в целом достоверные сведения о казнях второго новгородского процесса. Составители Пискаревского летописца использовали разнообразные источники, так Они сделали подробные выписки из московской официальной летописи 1533-1564 годов. Примечание Яковлева ОА «Пискаревский летописец», страница 13, конец примечания. Доступ к официальным летописям периода Причнины был ограничен при Грозном и его преемниках. Примечание. Английский посол Горсей Д. писал, что русские летописи содержались в тайне главным советником страны и главой Думы князем Мстиславским и Ф. Смотрите. Горсей Д. Записки о Московии XVI века, Санкт-Петербург, 1909 год, страница 20. Конец примечания. Поэтому авторы пискаревского летописца не могли ими пользоваться, но они имели возможность справляться с краткими разрядными книгами, сообщавшими сведения о походах, строительстве крепостей и так далее. По мнению Яковлевой Оа и Тихомирова МН, пискаревский летописец Был составлен в кругах, близких к роду князей шуйских. Примечание. Яковлева О.А. Пискаревский летописец. Страница 14. Тихомиров М.Н. Пискаревский летописец. Страница 118-121. Конец примечания. Это обстоятельство придает источнику особую ценность. Летописец оказывается одним из немногих памятников периода опричнины, передающих традицию земского происхождения. Авторы его крайне враждебны по отношению к опричнине, которая, по их словам, была введена по злых людей совету и явилась наказанием за грехи наши. Примечание. Пискаревский летописец Страницы 75-76. Конец примечания. Тихомиров, М.Н., отметил близость Пискаревского летописца и известий иностранных мемуаристов. «Пискаревский летописец», — писал он, — «имеет важное значение для понимания, откуда иностранцы брали свои сведения об Иване Грозном». Это рассказы оппозиционных бояр, охотно сообщавших московские сплетни и слухи о придворной жизни. Примечание Тихомиров, М.Н., Пискаревский летописец, страница 118, -я. конец примечания. Главнейшее сочинение иностранцев Шлихтинг, Штаден, Таубе и Круза появились за рубежом в 70-х годах XVI века. Пискаревский летописец был составлен в Москве спустя много десятилетий. Названные иностранные авторы черпали сведения в опричнине, где они служили. Московский летописец передавал традицию, сложившуюся, скорее всего, в земщине. Совпадения этих источников, на наш взгляд, служат аргументом в пользу их достоверности».